Глава 11 Обострение. Падение Мальты привело Бонапарта в уныние. У меня гадкое состояние, Бертье. Мне было бы легче, кажется, видеть англичан на высотах Монмартра, нежели знать, что они торчат в Ля-Валетте. Нельсон убрался из Неаполя, но куда? Лучше спихнуть мальтийские дела на Павла, и пусть он сам разбирается с англичанами. «А нам уже пора убрать Массена из Италии, где он слишком увлекся собиранием подарков от благодарного населения. Да-да-да, Бертье, Массена с его наклонностями вскоре понадобится нам в иной части света, совсем в иной. Бонапарт не скрыл от общества большие успехи рейнской армии, Личными письмами поздравил Ожеро и других генералов, только не главнокомандующего. Увы, битва при Гоген-Линдоне стала поводом для глупейшего скандала, в котором, к счастью, не были замешаны ни генерал Муро, ни сам первый консул. Счастливное тёще взбрело в голову, что Лавры и зятя обязывают Жозефину немедленно принести ей личные поздравления. Не дождавшись Жозефины у себя дома, она сама поехала в Мальмезон, уже распаленная гневом неправедным. Мадам Гюло прихватила и дочку, но Жозефина, как на грех в это время, принимала ванну. Через лакея она просила гостей подождать, пока она приведет себя в порядок, да тещи это помедление послужило сигнальным выстрелом из пушки. «Как мы, Гюлло, должны ждать, пока она моется?» Забрав пристыженную Александрину, она в ярости покинула Мальмезон... И теперь по всему Парижу трезвонило. «Мы, Гюлла, с острова Бурбан, ничуть не хуже этой креолки с мартиники. Не такая уж она святая, какой притворяется. Мы, Гюлла, по тюрьмам не сидели». А она уже насиделась. Все знают, как она надоела барасу который, чтоб от нее отвязаться, и устроил партию с этим корсиканским прощелыгой У нее тогда было всего шесть драных юбок, а перчатки она одолжила у Терезы Тольен. Про мою Александрину никто не скажет дурного. бо Бонапарты хотели бы сбыть гортензию за моего зятя, но у них ничего не вышло моро приехал в Страсбург. Ему было явно не по себе, когда при жене он обнаружил и тещу. Она стала учить зятя, как лучше действовать, чтобы эти жалкие Бонапарты и Богорне вели себя поскромнее, — моро признался декану. Уверен, вся эта возня с ванной не могла бы возникнуть, если бы Жозефина и мои Гюлло не были креолками. Этот шальной народец всегда вносит в отношение столько страсти и пыла, что, мне кажется, легче остричь доголадикую кошку, нежели примирить их. Я целиком на стороне Жозефины. На тещу он просто цикнул В чем провинилась, гражданка Бонапарт? Только в том, что, не ожидая, вас забралась в ванну?» А когда вы явились, она не выскочила из воды на чтобы скорее перед вами раскланяться. То, что в порядке вещей для нравов колоний в Париже, выглядит смешным и нелепым. Возникла семейная сцена с заламванием рук, с призывами Всевышних сил в свидетели. Александрина надула губы, и без того распухшие от слез. А Муро впервые заметил в ее лице наследие грехов предков. Что-то негритянское. Жена еще не забыла уроков мадам Кампан и, подавая мужу бульон, выкладывала поверх чашки изящную гирлянду из живых фиалок. Сначала Муро умилялся. Потом ему надоело выплевывать лепестки, попавшие в рот вместе с бульоном. Не серди — Дорогая, — сказал он, — мне очень приятно забота обо мне, но ты забываешь, что я солдат, приученный у ночных костров разрывать горячее мясо руками. Виктор Лагури отпросился в Париж, и Моро догадывался, что сердце его изныло от любви к мадам Софи Гюго, муж, который служил при штабе Рейнской армии. Лагури вскоре же вернулся в штаб. Он рассказал, что полиция Фуше схватила в опере четырех кинжальщиков, которые подкрадывались к ложе первого консула, чтобы его зарезать. Театр в этот день был переполнен, а ведь билет в оперу стоит 10 франков. Всюду говорят, что кинжальщиков подначивали на убийство генералы Массена и бернадот Масцена с молоду пират и контрабандист. Всегда имел склонность к авантюрам. А что касается Бернадотта... — Я думаю, — сказал Муро, — он больше корчит из себя и кабинца, нежели является им на самом деле. Да и куда деть Бернадотта, если он стал Шурином Жозефа Бонапарта? Прогуливаясь по городу, Возле почтовой конторы Страсбурга, где путника меняли лошадей, муров встретил русского офицера. Чтобы в низкой карете не помять высокой султан, он вынул его из кивера и укладывал в красивый футляр. — Какого полка у вас форма? — Конной гвардии еще со времен Потемкина. — Хм, у вас отличный парижский выговор. Он и должен быть таковым. «Еще ребенком, я вывезен родителями от ужасов революции, и теперь делаю неплохую карьеру в России». «Жерар де Сукантон», — назвался молодой человек, — «мне оказали честь, отправив курьером до Парижа, чтобы передать письма для наших пленных. Заодно я могу навестить в Париже и могилы несчастных родственников». «А ваша семья пострадала от террора?» Вероятно, если ничего нам не пишут, ищите их на кладбище Пикпус, да лучше не искать. Там устроили свалку мусора, а природа сама уже озаботилась, вырастив над мусором кусты яркого шиповника. Мурони скрывал любопытство, как устроились в России французы-эмигранты. Каково к ним отношение в дворянстве и простом народе, где бывают, что едят, что пьют? Пьем все и едим все, кроме блинов с черной икрой. Вы не представляете, генерал, какая это мерзость? Франция всегда останется для нас прекрасна, как и Европа для тех бедняков, что населяют в Америке берега Огайо и Миссисипи. «Вы, наверное, извещены, как мучителен процесс вживания наших соотечественников в Голландии или Испании. Они страдальцы. А в России все иначе. Кто не принял ее сразу, тот сразу и бежал из нее, осыпая проклятиями, и такие люди навсегда остаются злобными врагами России. Но кто остался?» Кто вкусил всех прелести ее безалаберной, но интересной жизни, тот с Россией уже не расстанется, и везде ему будет скучно. — Чем это объяснить? — спросил Муро. — Это ничем и не объяснить. Лошадей подали, можно ехать. Муро сказал, — Вы много обяжете меня, если напомните в Петербурге военным людям сражавшимся со мною в Италии, что я сохранила русской армии самые лучшие впечатления. Жерар де Сукантон щелкнул каблуками. — Повторите, как называется это кладбище? — Пикпус. Я, добавил Моро, никогда не одобрял разгула террора, когда людей преследовали за приставку «Д» перед фамилией, тем более, что такое же «Д» проставлено перед всей историей Франции, перед всей ее культурой. Жерар де Сукантон натянул узкие перчатки. Судя по вашим словам, на кладбище Пикпус среди роз и мусора лежат, наверное, и ваши родственники? Нет. Мой отец успокоился на родине в Морле. Он был адвокатом и умел защищать людей праздник. Но когда очередь дошла до него, он не смог защитить себя. Так ведь тоже бывает, что среди небритых людей чаще всего мы видим парикмахеров. Жерар де Сукантон отдал ему честь. — Простите, мсье, если вашего отца постигла столь жестокая участь, как вы можете служить всей этой сволочи? Лицо генерала Муро исказилось, как от боли. Если вы называете так революционеров, то я тоже из этой сволочи. В том-то и дело, что я всегда служил только народу Франции. Именно чувство гражданина и помогло мне перешагнуть через тело обезглавленного отца. Зима выдалась холодной, но Париж веселился. До утра гремела музыка танцевальных клубов. В полерояле одуряюще пахло из парфюмерных лавок. Сидя в кресле, обтянутом утрекцким велюром, Александрина на решетке камина поджаривала гренки к обеду. Моро удивился, когда она заговорила о том, что в Париже проносится красочный вихрь удовольствий, а она прозябает в Страсбурге при его штабе. Все мои подруги по пансиону тоже вышли за генералов, но у них совсем иная жизнь, и им сейчас не до гренков. За жалобами юной женщины угадывалась и материнская подсказка. Мадам гюло хотелось бы мутить воду в Париже, а в Страсбурге она шалела от чтения английских романов. Муро ответил, что дивизионных генералов во Франции не так уж много. И быть женою одного из них, наверное, совсем не дурно для красивой женщины, едва вступающей в жизнь. Пойми меня, когда пушки замолкают, в гостиных едва слышен шепот дипломатов. И пока в Люновиле не оформят прочный мир с Австрией, я останусь при армии, а ты при мне. Газеты «Справедливо» пишут, что Рейнская армия, составив оружие в козлы, охраняет приятное затишье в Европе. Жители Страсбурга часто видели генерала Муро. Он катал жену в детских саночках по улицам города, целовал в переулках ее замерзающие щеки. Возле памятника Морицу Саксонскому с пафосом рассуждал о величии его души, о любви которой одарила полководца знаменитое адриноле курер а сейчас говорил он навестим часовню где стоят два гроба заполненные коньяком и в крепком коньяке много веков плавают как живые древний рыцарь и дама его сердца она все таки дождалась его из палестины как это ужасно дождаться Чтобы умереть? Между тем в штабе копилось недовольство среди офицеров. Чистолюбие их страдало от того, что Бонапарт лишил их наград и призов, которыми столь щедро осыпал итальянскую армию. Декан откровенно жаловался Салагори. Хуже нет. Имеет дело с такими идеалистами, как наш Муро. Что он застрял в Страсбурге? Ему бы ехать в Париж, бывать на приемах в тюэлери. Показываться публике, иначе ведь Франция просто забудет о Гоген-Линдоне. Виктор Лагури входил к Моро без доклада. Я не хочу никого пугать, но поговаривают о выделении двух особых армий. Одну с Леклерком во главе для Сан-Доминго, чтобы подавить восстание негров Туссен-Левертюра, а другую... «Не удивляйся, Моро, другую в Индию?» «Ле в Сан-Доминго». «А в Индию?» «Я?» «Нет, решено послать массана чтобы он собрал подарки из великих моголов». «Кажется, выбор сделан русским царем. Россия обязана выставить тридцать пять тысяч». Массена забирает у нас столько же. По Дунаю он спустится в Черное море до Таганрога, оттуда в Астрахань. Дело поставлено на широкую ногу. Кроме воздушных шаров Монгольфьера, берут еще роту балерины из Парижа, ибо Бонапарт считает, что сложные пируэты с задиранием ног выше головы действуют на востоке лучше, нежели грохот осадной артиллерии. И что ты думаешь об этом лагури? Вряд ли этот план составлен в Бедламе. Если расстояние не страшили в древности Македонского, почему же наши ветераны с казаками не могут достичь ганга? Мороз страдал. Недовольство офицеров Рейнской армии пренебрежением Бонапарта к их заслугам становилось уже слишком вызывающим. Ему пытались доказывать уже доказанное. Как же так? маренго лишь частный успех в Италии. маренго не выбила Австрию из седла. Напротив, ожесточила. Мы же, победив ее при Гоген-Линдоне и распалив бивуаки под стенами Вены, заставили Франца признать свое поражение. Мы вынудили Вену отказаться от борьбы с республикой. Муро, конечно, догадывался. Почему Бонапарт держит рейнскую армию в черном теле, но ему не хотелось возбуждать горячие головы опасными сравнениями? Он обещал, я пошлю в Париж своего рапотеля. Он отвезет списки награжденных, которые я давно составил. Бертье — человек порядочный, он, я уверен, воздействует на Бонапарта. Сейчас уже не те времена, — заметил Бренье. Прежде пусть Тропотель понравится Маркизе висконти без которой Бертье дышать не может, увы, но это так. Муро признавался Александрине. — Боюсь, нашу армию раскассируют. Мы, кажется, на плохом счету у Бонапарта. Он считает нас республиканцами, а как же иначе? Кем нам быть? — вопросил Муро. «Или ему приятнее было бы видеть в нашей армии роялистов?» Пхе! отвечала Александрина. Роялисты, вдохновляемые из Лондона, трудились в поте лица. Неутомимый гиде Навиль снова прибыл из Метавы в Париж. Тайные агенты проводили его в неприметную конюшню. Здесь, укрытая от чужих глаз хрумкала сеном старая лошадь, тут же стояла обычная тележка. На ней бочка, ничем не примечательная. Это была адская машина, набитая порохом, перемешанным с пулями и гнутыми ржавыми гвоздями. Конюшня принадлежала Сен-Рыжану, бывшему офицеру королевского флота, а помогал ему матрос Франсуа Карбон, убежденный роялист. Закаленные в бурях на море, они надеялись устроить ураган в Париже. Ги-де-Невиль осмотрел бочку. — Так чего же вы ждете? — спросил он. — Гастроли миланской певицы Грассини. — Грассини. Корсиканец находит ее завывания прелестными, а за Бонапартом в оперу потащится его бешеная креолка. Надеюсь, вами и все продумано. Тщательно. Все будет как в хорошем театре, — обещал Карбон. Тележка с бочкой, оставленная на улице Сен-Никес, не привлечет внимания полиции. Допустимо ведь, что хозяин тележки устал и решил взбодрить себя венцом в ближайшем трактире. Гиденевиль заглянул в зубы лошади. «Если она будет впряжена в тележку, то Жозеф Фуше может сразу напасть на ваш след. У этой разваленной изъян в зубах, очень характерный Где вы ее достали?» «Купили на окраине у одного пьянчуги. Кажется, она краденая. Да вы не волнуйтесь, Невиль. Лошадь обречена, от нее даже зубов не останется». Сен-Рижан особо отметил. Улица Сен-Никес, по которой обычно Бонапарт проезжает в оперу, очень узкая. А дома там высокие. Отчего взрыв в этом ущелье разобьет все вокруг. В гроб его корсиканского величества положит мундир со шляпой. А жозефину уцелеет один лишь веер, чтобы в пекле сатаны она навивала на себя прохладу. Гидан-Эвиль переподнял над головой шляпу Желаю успеха ваши имена господа уже вписываются золотыми буквами на скрижали французской истории